Хорошо бы попасть в его мастерскую, как вы считаете? Арис подняла глаза от каталога и на мгновение замерла. Девушка подумала, будто мистер Кэтеринг обращается к герцогу Веллингтону, чей портрет он рассматривал. Они находились в зале Волиса, посвящённом гравюрам на военную тематику. Вероятно, комната получила название в честь сэра Уильяма Волиса. 1270, -й, 1305 -й, Шотландского рыцаря и военачальника. Предводители шотландцев в войне за независимость от Англии. В Шотландии почитается как патриот и народный герой. Многие из генералов Веллингтона были шотландцы, и Инверкиллины, нехотя, отдавая ему дань уважения, заказали его портрет. Правда, он был исполнен темперой, а не маслом. Только потом Айрис сообразила, что мистер Кэттеринг говорит о мастерской графа, что разумеется было более логично. Она и сама думала об этом, но как туда проникнуть? Леди Инверкилин всё ещё скорбела в своих покоях, и Айрис боялась её потревожить. Но ей очень уж хотелось угодить мистеру Кэттерингу. К тому же, призналась себе девушка, Она и сама сгорала от любопытства. Не представляю, как попросить её об этом. Что она вообще знает? Ей известно, что он занимался живописью. Если нет, как мы объясним, зачем нам понадобилось идти в его личный кабинет? В каталоге не указано, что там есть какие-то ценные предметы. Алгать я не умею. Да и расстраивать её не хочу. Мистер Кэтеринг кивнул. Он тоже размышлял на эту тему, но так и не придумал, как получить дозволение войти в мастерскую покойного, не давая обстоятельных объяснений. А он предпочёл бы, чтобы о его роли знали как можно меньше членов семьи. Как поступила бы в такой ситуации леди Джорджина, спросил он Айрис. Пошла бы туда, и отмахнувшись, сказала, что она всего на минутку отвечала девушка, немного подумав. Но она пользуется влиянием в семье. А я на всё должна получать разрешение. Ага, есть. Не зря я искала. С торжествующим видом девушка протянула ему каталог. Потрясающая девушка. Уже не в первый раз. Кейтеринг отметил, что её таланты не находят применения в локдауне. Ева донимала Сессила тем же самым во время их следующей экскурсии по дому, которую она подстроила именно с этой целью. Он несколько раз упоминал про личный кабинет графа, где никто из семейства никогда не бывал, чем только подогревал её любопытство. Что скрывал Хэммиш и почему? Ева знала, что своими повседневными делами Хэммиш занимался в географическом зале А второй кабинет был прихотью, во всяком случае так сочли бы в Лондоне. В той комнате явно что-то происходило, и Еве хотелось узнать ее тайну. Они находились в одной из особенно скучных комнат западного крыла, рассматривая коллекцию древних восковых печатей или нечто столь же неинтересное. И Сесил наконец сдался. Они украдкой пробрались на второй этаж. И остановились перед вазой с цветами. Как всегда бывает, когда готовишься сделать что-то запретное, ни один из них заранее не продумал план действий. И теперь оба молча стояли. Сесил в растерянности, Ева в безумном волнении. И решали каждый про себя, как им быть. Сесил пытался мысленно представить расположение комнат. Детям редко дозволялось туда входить, но Элспет Наспер несколько раз удалось проникнуть в покои родителей. И после она описывала братьям обстановку. Сесил тоже однажды попытался пробраться, но его поймали у входа в спальню матери. Дверь открывалась в гостиную, соединявшую мужскую и женскую половины покоев. Комнаты Виктории размещались справа, Хемиша слева. Через центральную дверь войти тайком не удастся, кто-нибудь увидит. Можно было бы попытаться получить доступ в гардеробную Хемиша через вход, которым пользуется камердинер, но Сесил не знал, где тут находится. Это должна быть потайная дверь, как у него в замке тронах. Но в тёмном коридоре он ничего не мог разглядеть. Сесил принялся ощупывать обшитые деревянными панелями стены, надеясь найти что-нибудь указывающее на дверь. И когда обнаружил зазоры между двумя панелями, радости его не было предела. Но как открыть дверь? Ручки нет, а толкать ее бесполезно. Заперта ли она с обратной стороны? В том, что эта дверь, Сесил не сомневался. Значит, они на верном пути. Решение нашла Ева. Девушка положила ладонь на липкое украшение, приподняла его, и дверь отворилась. С заговорщической улыбкой она обернулась к Сесилу, и они переступили порог. Оказавшись в гардеробной, Сесил быстро шагнул к распахнутой двери, ведущей в гостиную, и бесшумно её закрыл. Комнату окутала тишина. Ева огляделась. Гардеробная Хэмиша представляла собой вытянутое пространство с плетёными шкафами, стоявшими вдоль длинных стен. Образец эдвардианской мужественности, воплощение спокойствия, элегантности, сдержанности, что никак не соответствовало характеру резкого мрачного лорда, с которым Ева была знакома всего несколько дней. Нравилась ли ему эта комната? Правда, когда поместье достаётся тебе по наследству, твои личные предпочтения уже не имеют значения. В дальнем конце комнаты Ева заметила возвышение у эркерного окна, выходившего в сад. "Должно быть, здесь он стоял и одевался", подумала она, поднимая взгляд к окну. "Я бы одевалась именно здесь. Какой роскошный вид на розарий". Она развернулась, снова оглядывая комнату. И справа увидела зеркало в раме, занимавшее большую часть стены. До этого его от неё заслоняли шкафы. Она шагнула к зеркалу, и ей в глаза мгновенно бросилась замочная скважина. Это была дверь. Нужен ключ, возбуждённым шёпотом произнесла Ева. Ключ? Сесил повернулся к ней, торопливо застёгивая запонки Хэмиша, которые он только что вытащил из выдвижного ящика. Посмотрев на зеркало, Сесил остановила взгляд на потайной замучной скважине. Ну, конечно. Он никого не впускал в эту комнату. Запирал её ото всех. Причём, как я вижу в буквальном смысле. Куда он мог положить ключ? да скорее всего с собой носил, боялся, как бы кто не проник в его личный кабинет. И я никогда этого не понимал. На наше счастье, за время военной службы я приобрёл кое-какие навыки, скажем так, не самого законного характера. Из выдвинутого ящика, где лежали запонки, Сесил взял несколько булавок для галстука, украшенных драгоценными камнями, и присел на корточке перед зеркалом. самый простой из них золотой булавкой с жемчужинкой. Он повозился в замке, и через несколько секунд раздался щелчок. Вскрытие замков очень полезный навык, не самый благородный, но очень полезный. Ева одарила его лучезарной улыбкой. Встав перед зеркалом, Засиль приколол сапфировую булавку на галстук. Поправил его и, довольный собой, остальные булавки убрал в карман. Вот так лучше. Ну что, зайдем? Он открыл дверь и Ева шагнула в потайную комнату. Они остановились на пороге на минуту, а не мев. То, что предстало их глазам, было столь же ожидаемо, сколько и нет. Не сказать, что они вообще заранее себе что-то представляли, но увиденное повергло обоих в шок. Комната была довольно большая. Стены, обшитые такими же деревянными панелями, что и в гардеробной, были выкрашены в белый цвет. Всё пространство заливал свет с потолка и из окон, занимавших одну стену. По периметру комнаты Прислонённые к стенам стояли, наверное, сотни холстов. А в центре незаправленная кровать с пологом на четырёх столбиках. Такого гигантского постельного ложа я ещё не доводилось видеть. Перед кроватью стоял Мальберт. Это не та картина, что висит в бильярдной. Уточнила Ева, подходя к незаконченному холсту у окон. Сесил в замешательстве кивнул. Ева приблизилась к Мальберту перед кроватью. А это картина Рубинса из географического зала. Я ничего не понимаю. Сесил смотрел на этюд с изображением обнажённой, стоявшей на полу Это была женщина у реки. У нашей реки, отметил он. Женщина выглядела смутно знакомой. Кто она? Качая головой, Сессил принялся перебирать одну стопку холстов. Везде она, на каждой картине. Ну и ну. Он быстро убрал картины на место. Это вам не надо видеть, дорогая. Я не знала, что ваш брат был художником. Фергиус никогда не говорил, произнесла Ева, листая альбом с набросками. На каждом была запечатлена одна и та же женщина. Сотни набросков, сделанные на протяжении многих лет. Думаете, они были любовниками? О, а Виктория в курсе? Как по-вашему? У Евы голова гудела от скачущих в ней мыслей. Она и представить не могла, какие открытия её ждут. Экскурсия по дому превращалась в захватывающее приключение. Ева оторвалась от альбома с набросками и увидела, что Сесиль стоит посреди комнаты и смотрит на неё, словно громом поражённый. Кто бы мог подумать? Я не знал, что он занимался живописью. Теперь уже начинаю сомневаться, что я вообще что-нибудь о нём знаю. Прозвучал сигнал гонга, призывающий всех одеваться к ужину. Вздрогнув, они посмотрели друг на друга и поспешили к двери, которой пользовался камердинер. Нужно было быстро уйти с этажа, где жила семья, пока никто не появился на лестнице. В коридоре спрятаться было негде. Поднимаясь на гостевой этаж, я с восхищением думала о потайной комнате в доме. И кто та женщина, которую Хэмис изображал с такой одержимостью? Есть в ней что-то знакомое. Во второй половине следующего дня Лолис и Имаджин прибыли в Лохдаун и попросили встречи с Фергюсом и леди Джорджиной. Хатцен обрадовался, что они принесли с собой собственные маски и перчатки. Стирки меньше. Гергиус в это время, проходивший через оружейный зал, воспешил гостям. Как же он рад был видеть её. Их. Добрый день. У нас с вами назначена встреча. Хатцен, будьте любезны, принесите нам чай в музыкальный зал. Я сам провожу гостей к бабушке. Дворяцкий поклонился и скользнул в потайную дверь за колоннами. По пути в музыкальный зал Имаджен лишь краем уха прислушивалась к разговору мужчин. Она постоянно отвлекалась на интерьеры, поскольку комната находилась в той части дома, где она ещё не была. Из оружейного зала они вошли в длинный коридор, больше похожий на галерею. И теперь перемещались во времени. переходя из эпохи тюдоров в эпоху реставрации. Потрясающий дом, думала Имаджен. Жаль, что они вынуждены его продать. Это был бы великолепный музей. Они повернули налево и оказались в очередной галерее, вдоль которой стояли банкетки и напольные стеклянные светильники. Одну стену занимали зеркала, Стеклянные двери на противоположной стене вели в сад. Коридор упирался в широкие двери, обитые бледно-зелёным шёлком. Да это же не дом, а самый настоящий дворец! Невероятно. Има джин знала, что у неё рот сам собой открылся от изумления. Но к счастью, он был спрятан под маской. Фергюс остановился и улыбнулся ей. Значит, всё-таки маска не до конца скрывала её восхищение. Печетляет, да? Наша собственная зеркальная галерея. Думаю, она была создана после того, как 13-й граф посетил Версаль. Очень, хмм, эффектно, произнёс Лолис, разглядывая украшенный росписью потолок. Просто То есть Для таких интерьеров уместны только бальные платья. Выдавила из себя Имаджен, густо краснея. Это точно, рассмеялся Фергиус. Я вас понимаю. Ну, а это музыкальный зал, в котором бабушка теперь устроила свой кабинет. Он постучался и распахнул двери. Изящно, да? Лолис и Имаджен вошли в зал. Здесь тоже были зеркала, зелёный шёлк и расписной потолок, как в галерее. По залу были расставлены красивые стулья и несколько канапэ. Канапэ предмет мебели, похожий на софу и диван. Чаще всего изготавливается из древесины грецкого ореха, вишни и красного дерева. Появился в период правления Людовика V и Людовика VI. а в углу рояль какой большой и в самом центре всего этого великолепия восседала леди Джорджина за письменным столом из тёмного дерева, украшенного резьбой. Массивный, безобразный, он совсем не соответствовал стилю этого зала, оскорблял чувство прекрасного по мнению Имоджен. Это стол моего отца, сказала леди Джуржина вместо приветствия, заметив, как Имаджен смотрит на её письменный стол. Она жестом предложила вошедшим устроиться на канапе, а сама присела на стул. Не спорю, ему место в более величественном интерьере. А, Хадсон, вы вовремя. Спасибо, вы свободны. Мы сами себе нальём. Дворецкий в нерешительности помедлил, затем поклонился и со словами: "Слушаюсь, миледи", покинул комнату. "Как вы собираетесь пить что-то в этих нелепых масках?" обратилась леди Джорджина к Лолису и Имоджен. "Люди в городе ещё болеют, миледи, так что мы предпочли бы оставаться в масках, лучше подстраховаться", дипломатично ответил Лолис. Здесь больных нет, Эндрю. Вам ничего не грозит, раздражённо заявила леди Джоржина. Слуги в масках ещё куда не шло. Но, если честно, уж больно долго всё это тянется. Миледи, мы дважды ездили в Инвернесс. Неизвестно, с чем мы там контактировали. Я предпочёл бы проявить осторожность. Дважды? Значит, вы привезли нам хорошие новости? Фергиус с Надеждой посмотрел на адвоката и его секретаршу. Имаджин отфила глаза, и он понял, что сделка не состоялась. У него сжалось сердце. Что случилось? Мы договорились о сделке с одним местным землевладельцем. Он родом из местечка близ Уика. Респектабельный человек, очень богатый. У него какой-то рыбный бизнес. И здесь не лосось его весьма заинтересовал. Мы ждали, когда нам доставят документы, но только что позвонил его поверенный. Покупатель, к сожалению, скончался. Что? Как скончался? Ах, ну, Фергис. Судя по всему, заразился этой новой болезнью. Говоря это, Лолис боялся смотреть на леди Жоржин. заразился и скончался? Что за глупости? Сама эта мысль была оскорбительна для леди Джорджины. У нас здесь есть несколько случаев, но никто не умер. Лолис Имаджин и Имаджен и Фергиус смущённо переглянулись между собой. Никто не хотел напоминать ей про няню. Мы не оставляем попыток леди Джорджина. Нам поступило ещё одно предложение. но оно абсолютно невыгодное. Фергус и леди Джоржина принялись что-то говорить, перебивая адвоката. Но Олоис выставил вперёд ладонь, призывая их успокоиться. Этих денег не хватит, чтобы заплатить налог на наследство. Недостающую сумму пришлось бы восполнять из средств, вырученных за винокурню. И тогда вообще никому ничего не останется. Он подчёркнуто посмотрел на леди Джорджину. И я беспокоюсь прежде всего за вас, миледи. Остальные смогут о себе позаботиться, но вам нужны доход и крыша над головой. Леди Джорджина сильно поразилась этому факту. Её судьба была предметом многочисленных споров между Лолисом и Имачин. Адвокат искренне тревожился за её будущее. Вся жизнь вдовствующей графини проходила в особняках в окружении прислуги, объяснял он. Она никогда не думала о деньгах и уж тем более не считала их. Леди Дюржина была далека от реального мира, не знала, как с ним взаимодействовать, и разумеется, понятия не имела, как зарабатывать на жизнь. Остальные трудоспособны, им придётся нелегко, но они выживут. Однако леди Джорджина была из другого мира, доказывал он. Это всё равно что бросить котёнка в лесу. Фергиус прежде никогда не видел, чтобы бабушка теряла дар речи. Это его испугало. Я позабочусь о бабушке, за это не волнуйтесь. Жить на улице ей не придётся. Я по-прежнему пытаюсь организовать негласную сделку купли-продажи, и у нас в запасе Еще два месяца, но я хотел бы расширить зону поиска в покупателя. Да, мы договорились не афишировать торги, но, на мой взгляд, нам стоит заявить о себе чуть громче. Есть немало американцев, готовых заплатить бешенные деньги и ну уж нет! – вскричала леди Джорджина, мгновенно оправившись от шока. Пусть нам суждено потерять поместье! Но иностранцам мы его не продадим. Шотландия достаточно настрадалась от чужаков, и я не допущу, чтобы в наших родовых владениях хозяйничали варвары. В комнате воцарилась тишина, но её слова продолжали звенеть в ушах. Фергус понимал, за согласие вдовствующей графини придётся побороться. И опять у него возник вопрос. Станет ли кто-то считаться с её мнением? Фактически дом и поместье принадлежали Ангусу, и именно он, а не мама или бабушка, обязан был решить проблему с уплатой налогов. Ангус, который как всегда отсутствовал, предоставив другим искать выход из тяжёлого положения, пока он играл в теннис или бог знает ещё чем занимался целыми днями. Тергус почувствовал, как в нём опять нарастает ярость. Не зря девиз их клана: "No common don, d'autres servent". Мы повелеваем, другие служат. Но сейчас нужно было придумать, как допустить к торгам американцев или кого-то из приличных канадцев. Они тоже богаты. Втроём они пытались переубедить леди Джорджину, но та упорствовала. В результате долгого и напряжённого спора было решено дать Лолису 2 недели на то, чтобы найти покупателя из местных и в тайне договориться с ним о сделке. Ну, а если не получится, тогда уж объявлять аукцион. Провожая к выходу Лолиса и Имаджин, Фергиус поинтересовался у адвоката: "Имеет ли бабушка законное право наложить запрет на продажу поместья тому или иному покупателю. Нет, не имеет. Но и у вас тоже нет юридических прав, указал Лолис. Владелец дома, Ангус, Фергиус тяжело вздохнул. Значит, если я стану использовать этот довод, мне тоже придётся устраниться от участия в решении судьбы поместья и ждать, когда Ангус соизволит что-либо предпринять. Что ж, В этом наш общий интерес. Я найду способ её уговорить, а вы ищите покупателя, любого, кем бы он ни был. Кэтринг уже составил отчёт о стоимости произведений и предметов искусства. Я попросил, чтобы он включил в коллекцию всё, что есть ценного в доме, не только картины. Если скатерти имеют высокую ценность, он должен включить их. Мы будем сообщать любые новости. Но на данный момент, думаю, нужно объявить даты торгов, во всякий случай. Я скажу кэтрингу, чтобы он поторопился с оценкой. Возможно, коллекция сыграет ключевую роль. Подавленные, они тихо попрощались, и Фергюс вобрёл в географический зал. Ему казалось, что он, как Атлант, держит на плечах земной шар, но шаг его чуть пружинил. маски имели свои преимущества. Они подчёркивали выразительность её глаз. Что значит вообще нельзя заказать? Миссис Макбейн сомневалась, что она правильно поняла слова Бернсайт. Нелепость какая-то, такого просто не могло быть. Но он так сказал. Видимо, вся страна её скупает, как бесплатные билеты на вход в рай. Он вынужден ограничить продажи до двух штук на семью. Но у нас не простая семья. Я на это указала, но он даже слушать не стал. Выдал мне нашу норму на неделю и все. Миссис МакБэйн покачала головой в полном изумлении. Сколько обычно вы заказываете на неделю? Двадцать четыре. Мы кладем новые по вторникам. когда доставляют бакалею. Неполные рулоны идут прислуги. Ладно, глубоко вздохнула миссис Макбейн. Чего дальше ждать? Я поговорю. Спасибо, что сообщили. Она прямиком отправилась искать леди Джорджину. Миссис Бернсайт ей не завидовала. Отводя глаза от вдовствующей графини, миссис Макбейн пересказала ей разговор о нормировании туалетной бумаги. "Но у нас ведь наверняка есть свои запасы!" вскричала леди Джоржина. "Нет, миледи. Мы запасов не держим, потому как они занимают много места, и в сырости подвалав плесневеют." Женщины в молчании долго смотрели друг на друга. Так. Разумеется, не ждите, что мы станем делиться со слугами. Им придётся вернуться к тому, чем они пользовались до появления туалетной бумаги. Газетами, миледи. Миссис Макбэн невольно поморщилась. Но, боюсь, проблему это всё равно не решит. Почему же? Во-первых, мы покупаем Scotsman и Times. А они не совсем подходят для этой цели. Scotsman я не уступлю. Негодящий заявила леди Джуржина, выпрямившись во весь рост. Нет, конечно, но может быть вы позволите, чтобы мы покупали Daily Mail вместо Times. Почему Mail? Бумага Times плотная. образует жёсткие складки. А в Daily Mail страниц больше, и бумага её мягче, хорошо сворачивается. Понятно. Мне противно поддерживать Mail. Она недостаточно резко критиковала Ллойда Джорджа и Бью Кенана. Миссис Макбейн усмехнулась под маской. Хорошо, пусть будет Mail. Я всегда говорила, что это жуткая газетёнка. Проблема решена. Дэвид Лойд Джордж. Первый граф Дуйворт, виконт Гвинет. 1863-1945 годы. Бывший премьер-министр Великобритании. Сэр Джордж Уильям Бьюкенен. 1854-1924 годы. Британский дипломат. бывший послом Великобритании в Российской империи во время Первой мировой войны и революции. Миссис Макбейн замялась. Что ещё? Кажется, всё уже обсудили. Леди Джорджина начала терять терпение. Чем дольше, тем сложнее. Чтобы никто из членов семьи не попал э в затруднительное положение. Да, не хотелось бы. Разумеется, миледи. Так вот, чтобы этого не случилось, желательно э пользоваться определёнными комнатами. Лицо леди Жоржины стало мрачнее тучи. Иными словами, сквозь зубы заговорила она. Из-за того, что весь город в панике, я должна вернуться к тому, чтобы ходить в ту же уборную. Какой пользуется весь дом. Она поднялась со стула и отошла к стеклянным дверям, повернувшись спиной к миссис Макбейн. Нет, ни за что. Это совершенно непристойно. Она противоречит самой себе, отметила миссис Макбейн. Изначально леди Джорджина была категорически против того, чтобы оборудовать семейные покои ванными комнатами. Не понимаю, Чем плохи ватерклозеты, заявила она тогда. Мои родители они вполне устраивали. Её согласие на эти новшества добивались несколько недель. Порой она была невыносима упряма. Миссис Макбэйн терпеливо ждала, глядя в спину своей хозяйке. Через несколько минут плечи леди Джорджины опустились. каких ещё ждать ограничений с каждым днём всё новые унижения она громко вздохнула какие комнаты вы предлагаете я не потерплю чтобы домочадцы таскались через мой будуар дабы облегчиться это вредно скажется на моих шёлковых туалетах я подумала что мы могли бы снова использовать ватерклозеты на втором этаже Они стоят без дела с тех пор, как в покоях семьи появились ванные комнаты, но все по-прежнему в превосходном рабочем состоянии. Последовала долгая пауза. До миссис МакБейн донеслось тиканье часов в холле. Неужели они всегда так громко тикали? Нужен ещё один на нижнем этаже. Не могу же я целыми днями бегать вверх-вниз по лестнице. Разумеется, нет, миледи. Может быть, пусть это будет уборная возле оружейного зала? Гостевой туалет? А если тот, что в галерее? Он гораздо ближе. Рядом с музыкальным залом находился небольшой ватерклозет, о котором миссис Макбейн сразу не подумала. Правда, он располагался в стороне. и туда требовалось специально ходить каждый день. А экономка предпочла бы поменьше маячить у кабинета леди Джорджины. Меня только одно беспокоит, медленно начала она, по ходу речи формулируя доводы. Не самая её любимая тактика. Что вас будут отвлекать от работы. Возле вашего кабинета постоянно будет толпиться народ. Кто-то не сможет устоять перед соблазном заглянуть к вам, чтобы поздороваться. Миссис Макбейн умолкла, ожидая, когда леди Джоржина усвоит её намёк. Та, видимо, сразу представила, как к ней является леди Ева, чтобы обсудить приготовление к свадьбе. Этого было достаточно, чтобы она охотно согласилась на гостевой туалет. "Что ж, значит, решено. Спасибо, миледи." "Да, миссис Макбейн. Вот ещё что. Слушаю вас, миледи?" Леди Джорджина вцепилась в неё суровым взглядом. "Об этом сообщите всем вы." Инверкелины восприняли новость лучше, чем ожидалось. Разумеется, они не обрадовались, но понадобилось всего сорок пять минут, чтобы убедить их в необходимости этих перемен. Белла естественно выразила возмущение, но поскольку принимать ванну ей не запрещали, она согласилась подчиниться нелепым требованиям миссис Макбэйн. Однако Констанция бросилась в оно из библиотеки, крича, что опять ущемляются её права хозяйки дома. Мужчины отреагировали спокойно, за исключением Сесила. В детстве он ненавидел ватерклозеты. Хэммиш Селспет нередко запирали его там перед чиппити. Няня бронила его за опоздание, и он оставался без пирогов. Воспоминания об этом до сих пор приводили его в ярость. Но он готов был подчиниться новым правилам. В настоящий момент другого дома у него не было. Мистер Кэттеринг гостил в Лох Дауне уже некоторое время, и все в доме усвоили, что он приехал сюда исследовать произведения искусства. Но миссис Макбейн что-то настораживала. Вместе с Айрис он постоянно рыскал по дому. даже больше, чем в сесил. Она предположила, что кэтеринг производит оценку вещей, которые следовало продать, чтобы заплатить налог на наследство. Только непонятно было, почему он так долго отбирает предметы, имеющие высокую художественную ценность. Разумеется, ей было известно, что за минувшие годы некоторые полотна были заменены копиями. Горничные регулярно смахивающии с них пыль И картинные рамы знали как свои пять пальцев. Миссис Макбэйн они докладывали о малейших несоответствиях, которые обнаруживались гораздо чаще, когда в доме жил Сесил. Но кто-то же в семье ведёт учёт заменённых холстов? Разве не для этого существует каталог? От внимания миссис Макбэйн не укрылось, что не только мистер Кэтеринг с Айрис, но также Фергиус Потом Ева и наконец Сесил подолгу рассматривали картину в географическом зале. Чем так заинтересовало их именно это полотно? Она направилась в географический зал. Убедившись, что никого из господ там нет, миссис МакБейн прошла к дивану, над которым висела картина. Собак на месте не было. После надо будет проверить, чем занимаются дети, напомнила себе экономка. И почему женщин всегда изображают обнажёнными? думала она. Чем плохо девушка в красивом наряде? Искусство живописи она никогда не понимала. Картина красивая, согласилась миссис Макбейн, но на её взгляд, ничего исключительного. Что они все на ней рассматривали? В комнату вбежали собаки. Экономка обернулась на шум, И увидела, как они запрыгнули на диван. Так, вы сухие и чистые или задали нам ещё больше работы? Ну-ка, глянем. Миссис МакБейн наклонилась к собакам. Те, предвкушая ласку, мгновенно перевернулись на спины, подставляя ей животы. Когда она стала выпрямляться, взгляд её снова упал на картину. И миссис МакБейн невольно ухнула. Так вот, почему её все так пристально рассматривали? Как же она сама раньше не заметила? Столько лет очевидное висело у всех перед глазами, и никто ничего не заподозрил. Миссис Макбейн порылась в памяти. Нет, её она здесь никогда не видела. Если бы она увидела эту картину, Увидела и поняла. Она знала бы всё, что ей нужно. Миссис Макбейн повернулась и быстро вышла из географического зала. Нельзя терять ни минуты. Миссис Макбейн постучала в её комнату, располагавшуюся далеко от других помещений для прислуги, в конце длинного коридора, отходившего от центральной лестницы. Это была единственная жилая комната в этой части чердака. И миссис Макбэйн всегда недоумевала, почему сюда переселили Максвелл. Несколько комнат, находившихся рядом, предназначались главным образом для хранения ненужной детской мебели. Миссис Макбэйн увидела пеленальный столик, колыбели Инверкиллинов и лошадку-качалку, наполовину накрытую простынёй. Кроме Максвелл Сюда никто не заходил. Миссис МакБэйн невольно поёжилась. Снова постучалось. Никто не ответил. Мисс Максвелл, вы у себя? Мне нужно с вами поговорить. Миссис МакБэйн приложила ухо к двери и прислушалась. Из комнаты не доносилось ни звука. Отслуг требовали, чтобы они не запирали днём свои комнаты. если в них не находились. Но когда миссис Макбейн попыталась войти, дверь приоткрылась лишь на дюйм, а что-то подпирало её изнутри. Краснея от натуги, миссис Макбейн принялась изо всех сил толкать дверь и сумела её открыть, опрокинув стоявший за ней стол. Пошатываясь, она вошла в комнату. Миссис Максвелл, почему это стояло перед дверью? выпалила экономка, поднимая стол. Но ответа от Максвелла не последовало. Миссис МакБейн огляделась. Кроме неё самой, в комнате никого не было. Как такое может быть? изумилась она. Взглядом окинув длинный коридор, миссис МакБейн убедилась, что она на это же одна и тихо закрыла дверь. Где Максвелл? И как стол оказался перед дверью, если её нет в комнате? Загадка. Миссис МакБейн осмотрела маленькую каморку. Обстановка скудная, спрятаться негде. По левую руку от неё стояла кровать, рядом тумбочка с настольной лампой. У дальней стены, подле крошечного окна, она увидела ширму, а по правую руку от себя комод с деревянным стулом и над ним зеркало. Миссис Макбэйн подошла к ширме. Зачем она в комнате служанки? Тем более, если служанка живёт здесь одна. Что-то тут не так. Миссис Макбэйн сдвинула с пути ширму и охнула, увидев, что за ней скрывается. Дверь. Потайная дверь за ширмой. Она толкнула её. Это был нистенной шкаф, как ожидала экономка. Её глазам открылась лестница. Господи, это ещё что такое? Лестница вела вниз, убегая в темноту. И миссис Макбен не могла определить, далеко ли та спускается. Может, сходить за фонарём? А если Макс выл вернётся и поймёт, что в её комнате кто-то был? Собери ся, Лиз, сказала она себе. Ты управляешь этим домом. Если здесь происходит что-то странное, ты должна об этом знать. Миссис МакБэнш оглянула на первую ступеньку и остановилась, ожидая, когда глаза привыкнут к темноте. Рукой она нащупала стену слева от себя, шершавый камень. Должно быть, внешняя стена дома, предположила экономка. Постепенно очертания лестницы начали проступать. И она увидела свечу, стоявшую двумя ступенями ниже. Мессис Макбэйн вытащила из кармана спички. Она всегда имела при себе коробок. И зажгла одну, проклиная слепящее пламя. Потом она поняла, что не ошиблась в своих предположениях. Попробую спуститься, решила женщина. Миссис Макбейн зажгла свечу и начала спускаться, чувствуя себя героиней дешёвого детектива. Наконец, она различила светящийся контур двери. Экономка остановилась, прислушиваясь. Затем быстро произнесла молитву и повернула дверную ручку. Она оказалась в слепящей белой комнате, которой никогда прежде не бывало. Когда глаза привыкли к свету, она увидела Максвелл, сидящую на диване у дальней стены. Миссис Макбэйн. Максвелл вскочила на ноги, вытаращив глаза. Грудь её сильно вздымалась. Экономка обвела взглядом комнату и закрыла за собой дверь. Соизвольте объяснить, что это за комната? И почему на всех этих холстах ваше лицо? Максвелл снова опустилась на диван. Миссис Макбейн медленным шагом направилась к каминной нишке, рассматривая комнату. Она затруднялась сказать, где они находятся. Сюда она попала впервые. Её взгляд упал на незаконченную картину возле кровати. Посмотрев на Максвелл, она увидела, что камеристка на смерть перепугана. Миссис Макбэн села рядом с ней и ободряюще улыбнулась. С минуту Максвелл набиралась мужества, и когда заговорила, голос её был спокоен, но звучал глухо. Мы познакомились, когда мне было 19 лет. Сент-Эндрюс Я позировала студентом на занятиях по изобразительному искусству, которые он посещал. Однажды после занятия мы пошли вместе выпить чаю, вдвоём. Только он и я. Вот так всё и началось. Мы оба знали, что не сможем пожениться. Моя семья не принадлежала к высшему обществу. Но Хэмишу было всё равно. Он сказал, что любит меня. И когда станет графом, будет в праве поступать по своему усмотрению. А он желал видеть меня своей женой. Максвелл умолкла, и взгляд миссис Макбэйн снова заскользил по комнате, цепляясь за свидетельство многих лет их жизни и лжи. Потом умер его отец, и леди Джорджина прислала за ним машину. Велев ему бросить всё и немедленно возвращаться домой. Это произошло внезапно. Мы даже не успели ничего обсудить. Локей принялся упаковывать его вещи, и спустя несколько часов они уехали. Всё произошло так быстро. Я ждала несколько месяцев. Мы переписывались, но вернуться, по его словам, он не мог. Время было неподходящее. Семья соблюдала траур. Он просил, чтобы я ещё немного подождала. Сочувствую вам, Флора. Представляю, как вам было тяжело. Да уж. Максвелл слабо улыбнулась ей. Но я знала, ради чего страдаю. Во всяком случае, думала, что мои страдания будут не напрасны. Хеймиш стал лордом. Нам просто нужно было выбрать удачное время, чтобы предать наши отношения огласке. Но мы упустили из виду леди Джорджину, с горечью добавила она. Леди Джорджину? Она знала? испуганно спросила миссис Мак-Пейн. Максвелл чуть заметно повела плечами. Если честно, точно не скажу. Но она нас определила. Прежде чем мы с Хэмишем успели объявить о наших отношениях, она устроила его помолвку, даже не спросив мнения сына. Леди Виктория происходила из богатой и уважаемой семьи, и для леди Джорджины это было главное. Всё остальное не имело значения. Газеты раструбили о его помолвке раньше, чем он успел её разорвать. А потом уже было поздно. ему пришлось жениться на ней. В таких кругах браки заключаются не по любви. Брак для них деловой союз. Что верно, то верно, подумала миссис Макбейн. Она и сама видела, что никто из Инверкиллинов не был счастлив в браке. Но как бы оказались у неё в комиристках и зачем пошли на это? поинтересовалась миссис Макбейн. Это устроил Хэмиш. Понятия не имею, как ему удалось навязать меня ей. Опыта у меня не было, о чём она прекрасно знала. Я никогда не была знакома с людьми, которые выросли в такой обстановке. Максвелл широким жестом обвела комнату. Даже представления не имела, чем я должна заниматься. Первые месяцы были для меня сущим адом. Она постоянно ругалась на меня, что бы я ни сделала, ей всё было не так. А видеть Хэмиша в её постели было смерти подобно. Я уже готова была вернуться в Глазго, но Хэмиш меня отговорил. Он любил меня, и только так мы могли быть вместе. Он умел убеждать. Леди Инверкилин знала про вас, тихо уточнила миссис Макбэйн, стараясь не выдать голосом своего возмущения. Нет. Пока не огласили завещание. Тогда она быстро сообразила, в чём дело. М-да уж. Миссис Макбэйн закатила глаза. Бедная, так её позорить. Значит, на следующее утро, когда ты принесла ей завтрак, Максвелл закрыла лицо руками. Это было ужасно. Она потребовала объяснений, велела мне убираться из дома. Как только меня не обзывала. Никогда не думала, что леди знают такие слова. Но мне некуда идти, Элис. Я просто старалась не попадаться ей на глаза. Дом большой. Если захотеть, тут можно месяцами ни с кем не встречаться. Да, но вы по утрам носите ей завтрак, разжигаете камин. Как вам удаётся при этом не встречаться с ней? Максвелл грустно рассмеялась. Вы не её камелистка, поэтому не знаете её утреннего ритуала. Её светлость не завтракает никогда. Что? Выдохнула миссис Макбейн. Но поднос всегда возвращается пустым. Максвелл покраснела и поменяла позу, сидя на диване. Это потому, что я всё съедаю. Не сердитесь. Я приношу поднос в её гардеробную, затем иду наливать в ванну. Она не любит завтракать в постели. Говорит: "А от подноса в бельё портится". Каждое утро она отпивает два глотка чая, всегда два. И затем принимает ванну. К завтраку не притрагивается. Но всегда его заказывает. На первых порах меня это с ума сводило. Я родом из Глазго. Знаю там семьи, которые ради такого завтрака готовы убить. Я не могла позволить, чтобы всё это выбросили. И убедите её в том, что не зачем заказывать завтрак, тоже не могла. Поэтому, когда она уходит, я съедаю её завтрак. Уже 20 лет. Так вот, почему вы никогда не завтракаете с нами? Макс выквнула. У миссис Макбейн голова кружилась от всевозможных мыслей. День становился всё более странным, но что-то не складывалось. А как же подносы с обедом и ужином? С ними она не могла вас не видеть. Вообще-то вместо меня ей их носит Айрис. Что? Миссис МакБейн в очередной раз смеялась. Сюрпризом не от конца. Ей трудно носить поднос с едой в детскую. Он тяжелый, а Айрис не очень крепкая. И однажды. Она едва его не выронила. Хорошо, Олли успел подхватить. И я предложила ей поменяться. С тех пор она берёт поднос для леди Инверкилин, а я для детей. Да что творится в этом доме? Качая головой, миссис Макбейн встала и сделала несколько шагов по комнате. Миссис Бернсайд сообщала, что с недавних пор меню на завтрак изменилось. Всегда был омлет с тостом и чаем. А теперь вдруг колбаса с молоком. Да, смутилась миссис Максвел. Это дети устроили. Дети? вздохнула миссис Макбейн. Я оплакиваю тот день, когда умерла няня. Что ещё они устроили? Ужасные существа. Я застала их здесь однажды после обеда. Здесь? Миссис МакБейн была поражена и немного задета. Если ей не было известно про эту комнату, то как они узнали дети? Где мы находимся и как они сюда попали? Это личный кабинет Хемисша. Та дверь ведет в его гардеробную. Максвелл показал она дверь справа от них. В тот день они сбежали из-под присмотра. По их словам, дверь была распахнута настежь, когда они ее обнаружили. У меня не приложу, как такое могло случиться. Единственный ключ находился у Хемишэ, а они прыгали на кровати и визжали. Удивительно, как только леди Инверкилин не услышала их крики. В общем, я поспешила закрыть дверь и увести их в свою комнату. У миссис МакБэйн вытянулось лицо. Они сообразили, что все это значит. Она рукой обвела пространство вокруг. Нет, они только поняли, что обнаружили какую-то тайну. Вряд ли сама тайна их заинтересовала, хотя старшая девочка Элспет, возможно, догадалась. Я не сильно во французском, но готова поклясться, что она произнесла слово любовница. объясняя что-то брату. Ну, они французы. Там это у них в порядке вещей. Обе женщины сдержанно улыбнулись, глядя друг на друга. Но как это связано с завтраками, Флора? Шантаж. С тихим стоном выдавила из себя Максвелл, закатив глаза. Миссис Макбейн на мгновение растерялась. Они требуют, чтобы вы от них откупались колбасой? Я решила, это невысокая плата за их молчание, пожала она плечами, слабо покраснев. Миссис Макбин не знала, плакать ей или смеяться. И в результате выдала нечто среднее, громко фыркнула. Простите, я правда вам сочувствую. Ну я давно не слышала ничего забавнее. Она прыснула со смеху, и Макс Волне охотно улыбнулась. Скорее бы найти новую няню. Через пару минут к ней вернулось самообладание. Она вытерла слезинку, скатившуюся из глаза. Так, какой у вас план, Флора? Вы не можете вечно прятаться здесь. А я не вправе держать вас в штате. Если она уволила вас уже несколько недель назад. Максвелл снова погрустнев, встретилась взглядом с экономкой. Да нет, у меня никакого плана. Мне некуда идти. А её светлость, естественно, не даст мне хороших рекомендаций. Это точно. Ладно, попробуем что-нибудь придумать. Миссис Макбэйн снова оглядела комнату. Столько лет хранить такой секрет. Не удивительно, что она сама не своя. Оказывается, вовсе не из заняни. Развучал гонг, призывавший одеваться к ужину. Так, нужно выбираться отсюда. Послушайте, давайте вы будете одевать леди Джорджину и леди Констанцию, а я остальных. Тогда, может быть, нам удастся на некоторое время сохранить вас в штате. Но всё-таки Флора, вы должны решить, как вам быть дальше. Я не могу прятать вас вечно. Хотя бог свидетель, у нас сейчас на счету каждая пара рук. Лишь через несколько часов у миссис Макбэйн появилась возможность поразмыслить о картине Рубенса из географического зала. Теперь, как следует, рассмотрев её, Она и сама удивлялась, почему раньше ничего не замечала. Это явно был портрет молодого Максвелла. Если леди Инверкилин видела картину, значит, знала про роман мужа. Тогда у неё был мотив, чтобы его убить. Но, по словам Максвелла, леди Инверкилин ни о чём не догадывалась, пока не огласили завещание. Миссис Макбэйн старалась в деталях вспомнить Куда ходила леди Инверкилин в последние дни перед балом? Заходила она зачем-нибудь в географический зал. Для неё это было нетипично. Обычно она проводила время в музыкальном зале, а та комната находилась в другом крыле дома. Кто бы мог это знать наверняка? Арчи, лакей, обычно обслуживавший кабинет его светлости. А если спросить у него, Ей сказали: он чуть не умер, совсем ослаб и медленно восстанавливается. Вспомнит ли он хоть что-нибудь? Очередной тупик, с горечью подумала миссис Макбейн. Разве что кому-то случилось стоять в коридоре, и он или она увидели в том коридоре её светлость? Миссис Макбэйн бегом поднялась на третий этаж и спряталась в нише, ожидая возвращения Айрис с ужина. Наконец, в половине 11, та подошла к двери своей комнаты. Несколько минут спустя миссис Макбэйн тихо постучалась. Айрис не сразу отозвалась, и дверь приоткрылась лишь на несколько дюймов. А, миссис Макбэйн, это вы? Она уже была в халате и прижимала к себе грелку с горячей водой. Арис, мне надо с вами поговорить. Я знаю, уже поздно, но дело срочное. Много времени я не отниму. Вы позволите войти? Девушка впустила экономку и присела на край кровати. В камине потрескивало небольшое пламя. Такое комнату не прогреет, подумала миссис Макбейн. Я знаю, что огонь слабый, сказала Айрис, наблюдая за экономкой. Камин я разожгла не для тепла. Мне просто нравится спать под потрескивание огня. Миссис МакБэйн повернулась к девушке. Совсем тоще, отметила она. Куда уж ей тяжёлые подносы таскать? Айрис, перед самым балом Вам не случалось видеть леди Инверкилин в географическом зале? Да, видела. А откуда вы знаете? удивилась девушка. Миссис Макбэйн ничего не ответила, но кивком попросила её продолжать. Я искала портрет десятой графини. Согласно каталогу, он висел в Вэдджвудском зале. Но его там не оказалось. И я отправилась в читальный зал, чтобы проверить, не ошиблась ли я. А только подошла к географическому залу, как оттуда выскочила леди Инверкилин. Она сбила меня с ног. Айрис потрогала левое плечо. Даже не извинилась. Тогда-то я и увидела леди Морок на противоположной стене. Можно сказать, повезло. Я несколько недель по всему дому искала эту картину. Айрис, в географическом зале она была одна, уточнила миссис Макбейн, стараясь сохранять ровный тон. Айрис помолчала. Не припомню, чтобы там был кто-то ещё. Во всяком случае, следом за ней никто не вышел. Но потом я пошла за пластырем. Я упала и поранила руку о мраморный стол, что там стоит. Слава богу, обошлось без синяка. А то на балу это выглядело бы ужасно. Спасибо, Айрис. Вы мне очень помогли. Миссис МакБэйн встала, напряжённо обдумывая услышанное, так что, казалось, мозги гудят. Спокойной ночи. Спокойной ночи, миссис МакБэйн. Айрис пребывала в полнейшем замешательстве. Миссис Макбейн медленно спускалась по чёрной лестнице, размышляя о том, что рассказала Айрис. Хорошо, что здесь живёт эта девочка. Где Маккей? Если что-то произошло на балу, он наверняка знает. Экономка посмотрела на часы. Он должен приготовить постель Ангусу и затем в помещении для слуг дождаться, пока господа лягут спать. Лучше побеседовать с ним под лестницей, решила она, продолжая спускаться на цокольный этаж. Макэй явился через 20 минут, и его сразу направили к миссис МакБейн. Её вопрос удивил его. "Вообще-то произошло? А как вы узнали?" Миссис МакБейн, прикусив язык, пожала плечами. "Да, перед балом они ругались на повышенных тонах. Я только что закончил его одевать, и тут вошла леди Инверкилин, очень сердитая. Сказала, хочет поговорить с ним наедине. Я ждал в коридоре и слышал, как они кричали. О чём? Не знаю. Слов было не разобрать. Долго они ругались. Минут 10. Он первым вышел в коридор. Был зол, но пытался взять себя в руки. Она появилась через несколько минут. абсолютно спокойная. Но под руку его не взяла. На неё уехали на бал. Я прибрался в её комнате. А после бала он лёг спать позже обычного. Особо ничего не говорил, но, судя по его настроению на следующее утро, я понял, что они не помирились. Макей смотрел на экономку, пытаясь прочитать её мысли. Что значит все эти вопросы, миссис Макбейн? Хм? Очнулся она от раздумий. О, скорее всего, ничего. Спасибо, мистер Маккей. Я ценю вашу откровенность. Камердинер встал и чуть склонил голову. Всегда к вашим услугам. Оставшись одна, миссис Макбейн какое-то время в задумчивости расхаживала по комнате. Как ей быть дальше?